Глава восьмая. Когда Ким и Брайант вошли, Китс поставил диктофон на паузу. «Как я рад вас видеть, Брайант», сказал он, глядя на Ким. «Вижу, что вы не забыли про своего бульдога». «Не трогай её, Китс, она с утра в плохом настроении», устала, предупредил его сержант. «И что же нас гложет?» поинтересовался патологоанатом. «Уж, конечно, не то, что два таких клоуна, как вы, ведут себя так, как будто меня здесь нет», огрызнулась Ким. «Боже, какие мы нежные, инспектор!» Китс пропустил её слова мимо ушей. И кто же на этот раз отобрал нашу любимую игрушку?» «Девочка умерла», — ровным голосом сообщила детектив, подходя к рабочему столу. «А, ну да, я слышал что ей было совсем плохо. Как я понимаю, про парамедикам пришлось её реанимировать». «Дважды», — подтвердила Ким, — «но она всё-таки впала в кому и умерла полчаса назад». «А если бы помощь подоспела раньше, то кто знает?» — вздохнул патологоанатом. «От передозы героином можно спасти, если начать вовремя». «Правда?» — переспросил Брайант. «А я-то думал, что когда слишком много этой гадости попадает в кровь, можно считать, что игра закончена». «Как ты знаешь, героин — это опиоид», — покачал головой Китс. Попадая в мозг, он опять превращается в морфин, который связывает опиоидные рецепторы центральной нервной системы. Допамин, который в этом случае заполняет систему, даёт ощущение удовольствия, во много раз превышающего всё то, что вы можете испытать естественным путём. «Именно это и заставляет их сидеть на игле», — уточнил Брайант. «Не совсем так», — ответил Китс. Такая эйфория продолжается совсем недолго. Она очень быстро исчезает, но у пользователя развивается толерантность к наркотику, так что наркоманы с опытом продолжают его использовать, чтобы избежать сломки, а воспоминания об эйфории отходят у них на второй план. Но передоз можно купировать? Ким была явно удивлена. «Существуют препараты», — кивнул патологоанатом, «которые связываются с теми же самыми рецепторами и временно замещают героин, но их период действия короче, чем у героина, и они быстро выводятся из организма». То есть лечение не идеальное, но им можно пользоваться. «К сожалению, к нашей девочке это не относится», — заметил Брайант. «Бедняжка», — покачал головой Китс. «Судя по всему, мы с ней скоро встретимся». «А вы вроде как собирались заняться парнишкой в девять?» — уточнила Ким, посмотрев на часы. «Все три рабочих стола были пусты». «Я с ним уже закончил», — улыбнулся анатом «Когда Митч сообщил, что на месте не нашли игл, у меня появилось это странное предчувствие, и так оно и произошло на самом деле, что вы ворветесь сюда с утра пораньше и потребуете объяснений». «Ну, для этого вовсе не надо быть провидцем», заметил инспектор. Патолога-анатом проигнорировал ее замечание и стал читать с листа. «Неизвестный молодой человек с черными вьющимися волосами. Рост 5 футов 7 дюймов. Вес 117 фунтов, что на 4 фунта ниже самого нижнего предела для такого роста». 5 футов, 7 дюймов, около метра и 70 сантиметров. 117 фунтов, около 53 килограмм. Думаю, что не стоит говорить о том, что всё его тело покрыто следами от уколов. В детстве у него были сломаны четыре кости. То ли по неосторожности, то ли от побоев, — заметил Брайант. «Не могу быть уверенным на все 100», — кивнул головой Китс. Но состояние его костей говорит о том, что в детстве за ребенком совсем не ухаживали. Все его основные органы в неплохом состоянии, но он выпивал. Печень немного поражена. Так как мои методы ничего другого не показывают, то, по моему мнению, молодой человек умер от передозировки героина. А вот как героин попал в его организм, вам решать, инспектор. А есть что-то, что могло бы помочь нам его идентифицировать? Боже, как же она ненавидит безымянные жертвы. Она должна знать имя человека, за которого борется. «Вас интересуют факты или мое мнение?» «Обычно вы подобных вопросов не задаете», — резко заметила детектив. «Узнаю старую добрую Стоун». Китс взглянул на нее поверх очков. «По-моему, ему где-то около двадцати, может быть, чуть больше, и он бездомный». Судя по его ногтям и зубам, он редко прибегал к обязательным гигиеническим процедурам. На левом предплечье у него татуировка в виде кельтского узора. Китс замолчал, а Брайанто достал свой блокнот. «В правом ухе пирсинг, который, судя по всему, оставили заживать. Я послал образцы всех материалов в лабораторию, так что результаты будут готовы через пару дней». Настроение Ким, когда она спрыгнула со стола, на котором сидела, явно улучшилось. Ясно, что труп никак не связан ни с ней, ни с ее прошлым. И хотя эти двое умерли точно так же, как ее мать хотела убить их с мики это всего лишь простое совпадение. Так что им предстоит обычное расследование, каких у нее были уже сотни. Все, что связывает ее с этим преступлением — обыкновенная случайность, хотя в какой-то момент она уже была готова к этому сомниться. Бутылка из-под кока-колы могла оказаться на месте преступления в любой момент. А вот еще одной важной детали из ее прошлого нигде не видно, и она со спокойной душой может исключить любую с ним связь. Выдивел ей доложить, только если появятся какие-то новости. Фу. Выдохнул бренд когда они подошли к двери. «Вижу, что тебе стало легче, когда никакой связи не обнаружилось, и теперь нам не надо возвра...» «Минуточку, инспектор!» — позвал ее китс. Все внутри у Ким перевернулось. Конечно, ей не могло так повести В желудке у него практически ничего не было, но могу сказать, что незадолго до смерти он чем-то перекусил. «Что вы хотите этим сказать?» Во рту у Ким пересохло. Говорить о нормальном перекусе в данном случае несерьёзно, но в горле я обнаружил крохотный клочок бумаги. Он был глубоко внутри. То есть я хочу сказать, что его каким-то образом пропихнули туда. Похоже, что это фрагмент упаковки крекеров. Ким повернулась к своему напарнику, который вопросительно смотрел на неё. «В участок. И побыстрее».